хотя и внимательно прислушивался ко всем высказанным идеям, но толку от этого, видимо, было мало. Макмиллан записал, «Была большая сумятица и небольшое разочарование. Я чувствовал, что американцы в сильном замешательстве». Однако, в конце концов, нужная фраза была согласована. Звучала она теперь так. После недавнего инцидента эти полеты прекращены, и их не имеется в виду возобновлять. Довольный Макмиллан удалился. Перед отъездом в Елисейский дворец в 10.30 Гертер направил в Вашингтон на имя Делана следующую телеграмму. Нарастающая информация свидетельствует о намерении Советского Союза, используя инцидент с У-2, сорвать конференцию сразу же по ее открытии. Пожалуйста, информируйте вице-президента. Сегодняшнее утреннее заседание, которое по требованию Хрущева превращено во встречу трех советников с каждой из сторон, а не одних глав с переводчиками, как планировалось, должно стать решающим. Скандал. А в Елисейский дворец Хрущев приехал первым. По роскошной мраморной лестнице Деголь провел его в небольшую зеленую залу с золотистыми узорами. В ней Людовик XV давал когда-то интимные обеды своей любовнице, маркизе де Помпадур. Пока президент Франции встречал других гостей, Хрущев чувствовал, что гнев его нарастает внутри, как электрический заряд, который может в любой момент разрядиться огромной вспышкой. Несколько минут спустя Деголь ввел англичан. Макмиллан и Хрущев пожали друг другу руки. Еще три минуты спустя появились американцы. Эйзенхауэр поздоровался с англичанами и французами. Как вспоминает Громыко, он сделал было движение от своего места, чтобы направиться к главе советского правительства, но, встретив его холодный, я бы сказал, леденящий взгляд, все понял и остановился. Рукопожатие не состоялось. Президент только кивнул Хрущеву. Без суеты и шуток, которые обычно предшествуют началу встреч великих мира сего, все молча и чинно разместились за столом, в центре которого стояли изящные золотые часы. В 11.01 двери за президентом Франции мягко затворились, и он торжественно произнес. «Мы собрались на совещание, которое называется «Совещанием в верхах». Должен сказать, что вчера вечером один из его участников, а именно господин Хрущев, Сделал мне устное заявление, содержание которого я сообщил другим участникам, президенту Эзенхауэру и премьер-министру Макмиллану. Таким образом, все в курсе дела. Хочет ли кто взять слово? Здесь и далее заявления участников цитируются по советской протокольной записи совещания, которую вели Юрий Дубинин, Виктор Сухадрев, И Надежда Гаврилова Это было краткое, но хорошо продуманное заявление Оно точно направляло совещание в то русло Которое наметили прошлым вечером Руководители трех западных держав Казалось бы, что после этого Хрущеву, по сути дела, говорить уже было не о чем И слово практически передавалось американскому президенту Но Хрущева было не так-то просто провести. «Я бы хотел сделать заявление!» — выкрикнул он. «Я тоже хотел бы сделать заявление!» — вслед за ним сказал Эйзенхауэр. Дегуль решил выдержать намеченный курс. «Может быть, заслушаем то, что скажет президент?» Хрущев горячо возразил. «Нет». Я первым попросил слова и прошу удовлетворить мою просьбу в первую очередь. Деголь удивленно поднял брови и посмотрел на Эйзенхауэра.